сидящий за столом встал и повернулся к нему вот тут у майора по его собственному признанию в забыбу дыхание спёрло потому что бергенова нигде не было видно а к майору бесшумно ступая подходил великий вождь и учитель верховный главнокомандующий и осёв виссарионович сталин Deutschnasti такой, как на портретах. В кителе с маршальскими погонами и одинокой звёздочкой героя социалистического труда на груди, с аккуратно зачёсанными седаватыми волосами и неповторимым взглядом, с трубочкой в руке. Майор остолбенял, машинально приняв стойку смирно, прижимая руки по швам так, что стало больно ладоням. Хмель моментально вылетела из головы, она стала ясной как стёклышко, но мысли прыгали в совершеннейшем сумбуре. Умом майор понимал, что это просто-напросто очередное наваждение, колдовство, морок, но ничего не мог с собой поделать, застыл оловянным солдатиком, потому что перед ним стоял товарищ Сталин собственной персоной, как две капли воды схожий с портретами. «Рад вас видеть, товарищ майор», — сказал Верховный, улыбаясь в усы. «Как успехи в боевой и политической подготовке!» «С-с-с-стараемся, товарищ Сталин». Только и смог выдавить из себя майор, стоя на вытяжку. «Неплохо», — сказал Верховный, — Легонько коснувшись гимнастёрки майора Черенком, знакомой всему человечеству трубки. А водку не пьёте. По бабам не гуляйте. В молодости можно, если это не вредит делу. Майор уже совершенно трезвёхонький, чувствовал, как по спине у него ползут ручьёчки пота. Всё это с ним происходило не во сне, а наяву. Но ну ладно. Можете идти. Смилостивился верховный, уже откровенно улыбаясь. Крогом. Майор плохо понимал, как он безукоризненно выполнив поворот через плечо, и не помнил через который вывалился из блиндажа под ночное небо, под ветер и мокрый снежок. И уже не чувствовал ни холода, ни падавших на непокрытую голову то ли снежинок, то ли капель. А комбат самозабвенно хохотал, повторяя: "Ну, видел бы ты себя, лица нет, пошли простудишься, не лето". схватил покорного майора за локоть и насильно втащил в блиндаж, где уже не было никакого верховного, один лишь бергенев стоял у стола и шустро испарился по жесту комбата. Тот усадил гостя, налил ему полную стопку. Майор выпил как воду, но его не взяла. "Как это?" спросил он потрясённо. Я ж тебе говорю, сказал комбату, хмылясь широко и беззаботно. Ординарец у меня, уникум. Видал, чего умеет. У него вся семеййка такая, это у них от дедов-прадедов. Хочешь, он тебе в сам Делешниго Жукова изобразит. Или артистку Серову. Да ты не стесняйся, заказывай кого хочешь, он кого угодно может. Майор выпил ещё, и только тут стало понемногу забирать. Он долго ещё хмыкал, крутил головой, пару раз оглянулся на дверь. "А ты вообще молоток", сказал комбата добродушно. "У меня тут один из блиндожа после отца бомбой вылетел, глаза дурные, летит, не разбирая дороги. Я его и догнал-то не сразу, пришлось бутылку в лит, чтобы успокоить". «Как это?» — повторил майор. «Говорю тебе, азиатское колдовство!» — разъяснил комбат авторитетно, с видом специалиста. «Навождение наводить!» Он рассказывал, у него отец в гражданскую именно таким вот образом увильнул от неминучей смертушки. Он был красный, и когда его где-то там подловили босмачи, прикинулся ихним самым главным курбаши. Они поверили! Как и ушёл?